Трехмачтовый пароход Каталония, по сравнению с Артемидой, был громаден, и каюта из двух отделений, для доктора и для мальчиков, была несравнима с клетушкой, где обитали Гриша и Митя Невзоров. И все представлялось таким внушительным, прочным, надежным. Конечно, если бы налетел ураган, то и Каталония, кстати, не очень быстроходная и скрипучая, оказалась бы скорлупкой. Но ураганов, к счастью, не случалось. Штормило иногда, но порой это было даже на пользу. Если дуло с кормы или с борта, ставили, как на обычном паруснике, фок и марсели, и резво бежали к цели полным курсом. Если ветер был встречный, Каталония не унижала себя лавировкой, а разжигала котлы и, демонстрируя технический прогресс, одолевала милю за милей с помощью грибных колес. Ей надлежало в соответствии с рейсовым графиком быть в Гамбурге 1 сентября, и энергичный капитан де Меланеса, каждый раз приветствуя пассажиров в салоне за обедом, клялся, что так оно и будет, если только океану Атлантико не разверзнется и не поглотит наш корабль вместе с близлежащими материками. Но он не поглотит, по крайней мере на этот раз, гарантирую вам, сеньоры. Капитан был энергичный, жизнерадостный и внимательный к пассажирам сеньор. Но, разумеется, просить у него разрешения слазить на Марсовую площадку было бессмысленно. Разве он позволит? Что будет, если все пассажиры попрутся на Фор Марс, Грот Марс и крюйс Марс, а то и на Саллинги? Впрочем, Гриша и Павлушка все равно не скучали. Тем более, что доктор заявил, нечего бездельничать, дети должны учиться. Григория Булатова ждет гимназия, а Полю надлежит осваивать язык. А то он до сих пор говорит на какой-то смеси французского, русского, испанского и антильского. Гриша не возражал, писал диктанты и решал задачки. А Поль, тот вообще всегда был радостно готов ко всему. Слова учить — мой бьен, складывать и вычитать — хорошо, только закончил вырезать дельфина». Он уже не был робким, вздрагивающим мальчонкой, который постоянно цеплялся за Гришин рукав. Проявлял самостоятельность. «Гриша, я пойду немножко промене». «Погуляю, то есть». И шел гулять по пароходу. Пассажиры и матросы улыбались кудлатому толстогубому мальчику, гладили по голове. Гриша сперва нервничал. «Где он там шастает по корабельным закоулкам и трапам?» но ведь не будешь пасти его каждую минуту». Однажды, когда Павлушка Промене, доктор выложил перед Гришей на стол карту Гваделупы, ту самую, работы гравера Амбруаза Торде. «Вот, голубчик, решил сделать подарок. Тогда в Ривьер-Сале она не очень пригодилась, но все равно память о нашем путешествии, а?» Гриша насупился. «Петр Афанасьевич, он же не любит этот остров». У него там ничего хорошего не было. Зачем ему? Кому ему? А, ты про Павлика. Да я же не ему хочу подарить, а тебе. А ему, конечно, ни к чему. Опять станет вспоминать про злого Матубу. Хотя, обрати внимание, вулкана Матуба на карте как раз нет. Суфриер есть, а Матубы нет, хотя они рядом. Видимо, Торзье решил не напоминать отечественникам о трагическом событии. «Петр Афанасьевич...» Но это же такой дорогой подарок. И Гриша неловко высказал то, что скребло его уже давно. Вы на нас с Павлушкой и так... Вон какие деньги тратите. Совестно даже. Что за нелепое рассуждения? Ничего я не трачу. Если хочешь знать, Николай Константинович выдал мне для вашего содержания казенную сумму под расписку. Ну а если чего-то и потратил, что за беда? Вы же мне... «Ну, не чужие же!» «Нет, в самом деле, дурень какой!» «Ага!» Виновато согласился Гриша, и ему захотелось потереться щекой о рукав доктора, как иногда терся Павлушка о его, Гришин, рукав. И чтобы сменить разговор, Гриша спросил. «Петр Афанасьевич, а все-таки как вы тогда сумели догадаться? Так быстро! Ну, что мы прячемся недалеко, и что Пако нам помогает. Будто все знали заранее». — Скажу, так не поверишь, — усмехнулся доктор. — Скажите. — Все очень просто. Дело в том, что я когда-то тоже был мальчишкой. Итак, доктор подарил Грише карту Гваделупы. Тот в душе ликовал. А Павлушке сделал не менее ценный подарок — маленький фаянсовый глобус на бронзовой подставке. Подставка была очень красивая. Ее обвивал тонкий металлический стебель с ювелирно выкованными цветочками. На этом глобусе доктор показывал Павлушке, где какие страны. Тот радостно кивал и запоминал. Но похоже, что подставка нравилась ему больше пестро-синего блестящего шарика. Павлушка осторожно проводил пальцем по колючим бронзовым венчикам и делался странно задумчивым. Это старинная голландская работа объяснил однажды доктор. «Но цветку я дал русское название — Павелика. Многие считают, что Павелика — сорное растение, бесполезное. Но ведь оно порой выглядит очень красиво. А красота, братцы мои, бесполезной не бывает. Да и не могу же я считать бесполезным на этом свете самого себя». Павлушка тут просто ничего не понял. А Гриша удивленно таращился, услышав такие слова. Доктор хлопнул себя по лбу. Так что чуть не упали маленькие очки, такие же, как у автора конька-горбунка. «Батюшки мои, только сейчас сообразил. Вы ведь до сих пор не знаете мою фамилию. Все Петр Афанасьевич да доктор, да сеньор Педро. Позвольте представиться». Он привстал с каютного диванчика и наклонил голову. Член Российской академии, доктор медицины и биологии, профессор Петербургского университета Петр Афанасьевич Повелика. Повелика. Фамилия не совсем обычная, но вполне русская, и не хуже других, а? Гриша почему-то слегка смутился, но тут же обрадованно закивал. Хорошая фамилия. Павлушка, тот едва ли во всем разобрался, но главное, видимо, понял, Тоже старательно закивал. И с той поры в веселые минуты звал Петра Афанасьевича по велико а то раньше все доктор да доктор. А сейчас автор считает возможным перевернуть еще несколько картинок волшебного фонаря. Если описывать в деталях путешествие на Каталонии, а потом по суше, через несколько европейских городов, получилась бы отдельная книжка а книжек про такие путешествия целые библиотеки. Гамбург и другие города были, конечно, интересны, но не так сказочны и праздничны, как Гавана. Да и усталость давала себя знать. Просторный деревянный дом на Ляминской, недалеко от Михайло-Архангельской церкви, казался теперь самым желанным местом на планете. Но до него было еще ох как далеко, а к тому же, Снова стали нарастать опасения, что ответит дядечка Платон на Гришино письмо. Письмо это Гриша написал в Гаване в первый же день, когда выбрался из убежища и помахал вслед Артемиде. Он думал, что будет сочинять его долго, старательно, всю ночь, вкладывая в каждую строчку всю душевную убедительность. А выплеснулось быстро, порой вместе с искрами слезинок. Были там разные фразы. В том числе и такие. Дядечка, ну раз уж так положил Господь, что судьба свела нас вместе, ведь нельзя отрывать друг от друга, когда получается, что мы стали как два брата. Он один и не сможет жить. Да и я без него сделаюсь на всю жизнь не такой, как нынче. Много ли на него надо затрат? Если одежда, то возьмет мою старую, а ест он совсем как печуга, крошки со стола, и места не займет, будем вместе в одной моей коморке. А потом он научится ремеслу, будет сам зарабатывать на хлеб, у него такие умелые пальцы. Дядечка Платон, пожалуйста, пожалуйста, не откажите в этой просьбе, молю Христом Богом. А то, что он крещен не по-нашему, то можно ведь окрестить заново в православную веру, он и отчи наш знает только по-своему, Патер Ностер. Доктор взял Гришина письмо, Глянул на застыдившегося, моргающего мокрыми ресницами мальчишку, прочитал, молча свернул в четверо, стал клеить конверт. Гриша не знал, что в этот конверт Петр Афанасьевич вложил еще и свое письмо. А кроме того, Гриша на послание на обороте гравюры, то, которое тот оставил, ударившись в бега. Пусть там, в туре, не поймут, как оно все было, почувствуют. Петербурги оказались в начале второй недели сентября, по европейскому календарю, а по-нашему на 12 дней раньше. Погода стояла на удивление теплая, совсем еще лето. Стали жить у доктора. Гуляли по столице, сводили Павлушку в кунсткамеру, съездили на паровом катере в Петербург. Гриша написал домой еще одно письмо, на тот случай, если отправленная из Гаваны потерялась. А если и не потерялась, то когда пришло в Турень, и сколько еще ждать ответа? Но почему так устроена жизнь, все время надо чего-то тревожно ждать, томиться в неизвестности. Митя Невзоров на Артемиде говорил как-то, что кое-где есть уже устройство для быстрой пересылки писем. Стоят такие мачты с перекладинами на макушках и передают друг дружке буквы особыми знаками. Но когда такие устроят повсеместно? Видно, судьба решила, что хватит мучить мальчишку, и ответное письмо пришло раньше, чем ждали, на адрес доктора. Тот распечатал серый плотный конверт, взял себе один лист, а другой отдал обмершему Грише. «Это тебе». Гриша не сразу понял, что почерк не Платона Филипповича, писала Полина Федоровна. Она хорошо Она замечательно писала. «Гришенька, родной наш путешественник, здравствуй». Платон Филиппович прихворнул, да не сильно, не беспокойся. Просто прилег и попросил, чтобы тебе отписала я. Сразу пишу про главное. «Конечно, пусть приезжает мальчик Павлушка. Грешно было бы отрывать вас друг от дружки, раз уж сделались как названные братья. Да и мы полюбим мальчика. Пригреть сироту — это божеское дело». Девочки уже прыгают заранее, ждут, когда будет у нас в доме еще один озорник. Ну а дальше много всего, подробности всякие. Это можно уже читать, перечитывать потом. главное это в начале. Уже после, когда обдумывал случившееся, неторопливо и по-взрослому, Гриша понял, что не зря дядечка Платон прихворнул и поручил письмо жене. Он ведь ощущал, что есть между ней и Гришей чуть заметный холодок, и подумал, теперь пусть решает. Если уж сама скажет «да», потом не будет недовольства и упреков. И она сказала то, что надо. Все-таки умная и добрая женщина, и мать к тому же. Платон Филиппович был доволен, тоже доброй души человек. А кроме того, Гриша думал об этом с улыбчивой догадкой. Наверное, дядечка Платон рассудил так. Грешно обижать какого бы то ни было мальчика, ежели ждешь своего. А Платон Филиппович и Полина Федоровна ждали ребенка. И, конечно же, мечтали, чтобы родился мальчишка, наследник. Можно ли в такое время выглядеть перед судьбой в невыгодном свете? Забегая вперед, надо сказать, что судьба не обманула Максаровых. К Новому году появился на свет крепыш Илюшка будущий совладелец Туренского пароходства, судостроитель, организатор нескольких экспедиций. — А Гриша и Павлушка? — Ну, об этом потом. — А пока? — Гриша обнял Павлушку, хлопнул его листком по носу. — Скоро домой. — Гриша, в Турень?